Япония как место действия. В интервью Хаяо Миядзаки всегда повторяет, что выпускает японские мультфильмы для японской аудитории. И все же, деликатно исследуя современность или виртуозно погружая зрителя в мир мифов и легенд, он находит ключ к сердцу миллионов фанатов со всего мира. Принцесса Мононоке. Для кого этот мультфильм? Масштабная эпопея в сердце Древней Японии – Принцесса Мононоки завладеет вашим вниманием, несмотря на свою продолжительность. Однако жестокость мультфильма может отпугнуть маленьких зрителей. Картина подойдет детям старшего возраста, подросткам и взрослым. Премьера в Японии состоялась 12 июля 1997 года. Премьера в России – 29 ноября 2001 года. Продолжительность составила 134 минуты. Студия гибли. Режиссером и сценаристом был Хаяо Миядзаки. Художниками – Кадзо Ога, Наоя Танака, Нидзо Ямамото, Сатоси Курода, Йодзи Такэ Сигэ. Дизайн персонажей делали Яшифуми Кондо, Масаси Андо, Китаро Косака. Композитор – Дзюхи Саиси. Полная противоположность моего соседа Тотора, принцесса Мононоки все же имеет с ним много общего – Это эпическая лента, растягивающаяся более чем на два часа экранного времени, яростный призыв к пацифизму и глубокое исследование отношений между людьми и природой, женщинами и мужчинами. С момента своего выхода в 1997 году историко-фантастический мультфильм «Принцесса Мононоке» наравне с моим соседом тотора является главными вратами во вселенную Хаяо Миядзаки для западного зрителя. Посвященный отношениям людей и природы, мой сосед Тотара и принцесса Мононоке кажутся полными противоположностями. Действие первого разворачивается в деревне и рассказывает о милых мелочах повседневной жизни и гармоничном сосуществовании с природой. Второй переносит в древнюю Японию, разрываемую конфликтами между господствующим классом и обездоленным населением, между природой и ее духами с одной стороны – И человечеством с его промышленностью и техническим прогрессом с другой. Первый мультфильм остается легким и добрым, поднимая даже такие сложные темы, как болезнь родного человека. Второй отличается яростью и пессимизмом, перемешанными с проблесками надежды. И все же принцесса Мононоки, как и мой сосед Тотора, поднимает все те же дорогие хаяуми отзаки темы, за исключением разве что авиации. История разворачивается в Японии на заре Первой промышленной революции между XIV и XVI веками, во времена, когда появляется первое огнестрельное оружие, а местные феодалы, даймы, имеют больше власти, чем сам император. Принц Оситака становится жертвой проклятия после того, как убивает угрожавшего деревни Вепря. Теперь ему предстоит найти источник зла, чтобы избавиться от чар. Аситака попадает в лес, управляемый великим духом, богом-оленем. Там юноша невольно оказывается в центре конфликта между духами природы и жителями железного города, возглавляемого госпожой Эбоси. Он делает все возможное, чтобы найти компромисс между двумя лагерями. Помимо духов и богов, на стороне леса выступает Сан, девушка, которая, подобна Ромулу и Рему из древнеримской легенды или Маугли из «Книги джунглей», была воспитана волками и их духом-хранителем Моро, узнаваемый по двойному хвосту. Человечество в основном представляет госпожа Эбоси, которая принимает в свои кузницы бывших проституток, бедняков и других изгоев японского общества. На этой стороне также выступает Джико Бо и его монахи-солдаты, фанатично стремящиеся отрубить голову великому духу леса. Принцесса Мононоке Хаяо Миядзаки показывает, как природа, иногда добрая, а иногда жестокая и бескомпромиссная, может противостоять человечеству и его порабощению. А главное, как упрямство последнего, может привести к катастрофе – исчезновению и леса, мира духов, и кузницы, мира людей. В финале режиссер показывает, что компромисс между двумя сторонами возможен. Для этого нужно научиться жить рядом друг с другом. Когда Сан и Аситака заключают союз, горы вновь оживают, а кузницы Эбоси начинают работать. Полная сильных женских персонажей – Сан, Эбоси, Моро, работницы кузнец – принцесса Мононоки может также читаться как призыв к эгалитарному обществу. Кузницы госпожи Эбоси – это закрытая коммуна, в которой у всех равные права и обязанности. В лесу Ксан относится наравне с ее братьями-волками – хоть она и является человеком. После смерти Моро и других духов природы, девушка становится лидером духов. С помощью образов госпожи Эбоси и Сан Хаяо Миядзаки рисует портреты двух идеальных женщин и продвигает собственные идеи о более сбалансированном и справедливом обществе. Однако, в отличие от других героинь режиссера, Эбоси и Сан не взрослеют к концу мультфильма. Они обе ранены и должны приложить все усилия, чтобы научиться жить в этом новом мире. Несмотря на тесную связь с японской историей и религией, принцесса Мононоки смогла завоевать любовь аудитории по всему миру. Во многом ей это удалось благодаря универсальным темам и впечатляющей графике. Забота сан о матери, пересечение леса, ночные трансформации бога-оленя – В мультфильме множество сильных сцен, оставляющих отпечаток в памяти зрителя. Принцесса Мононоки задает визуальные коды, которые можно найти в последующих работах Миядзаки. Пузырящаяся темная энергия вокруг злых духов, растекающаяся форма бога-оленя, метафора духовного упадка, свечение вокруг добрых лесных духов Кодама.